Глава четвёртая. Изнутра битой старушки, слаженно как на тренировке, высыпали люди в черном камуфляже, тактических балаклавах и бронежилетах. На спинах отчетливо читалось «ФСБ России». «Сука!» — выдохнул бульдог, побледнев и вытаращив глаза. «Какого рожна!» Сзади нас уже встал подперев наглухо тонированный внедорожник. Двери распахнулись, и оттуда тоже выскочили бойцы спецназа ФСБ, державшие оружие наготове. Я медленно улыбнулся, расстегнул рубашку и показал приклеенный к груди микрофон. «Сюрприз, Аркаша!» — сказал я тихо, глядя ему в глаза. «Конечная остановка!» Он вмиг стал белее снега, на лбу выступили крупные капли. Бульдог на автомате вытащил ярко-желтый платок, чтобы вытереть пот но не успел. Двери распахнулись, и его выволокли несколько пар рук, утрамбовав мордой в асфальт. Второго, что сидел за моей спиной со стволом, постигла такая же участь. Я выбрался из машины, вдохнул прохладный воздух и размял затекшие плечи. С меня быстро сняли наручники. В этот момент из «Газели» вывалился довольный Кузьмич, все так же в своей потертой от времени тельняшке Только поверх нее бронежилет. «Привет, сосед!» — гаркнул он на всю округу. «Ну, как все прошло?» «Отлично!» — улыбнулся я, отлепляя от груди устройство звукозаписи. «Спасибо, Кузьмич!» «Да мне за что!» — отмахнулся он. «Это вон, ребятки хорошо сработали!» Ко мне подошел крепкий мужчина лет под пятьдесят. В темной куртке, простых джинсах но шаги и взгляд сразу выдавали в нем старшего во всей этой операции. «Владимир Алексеевич Черненко». Представился он, протягивая руку. «Полковник ФСБ, управление М. Это мы с вами общались по телефону. Очень приятно. Пожал я его ладонь, твердую, как подкова. Фамилия засела в памяти, будто отозвалась из прошлого. «Черненко. Знакомая фамилия», — произнес я вслух. «А генерал КГБ Черненко Алексей Владимирович случайно не ваш родственник?» Мужчина чуть задержал взгляд, потом кивнул. «Это мой отец. А вы с ним знакомы были?» Я внутренне усмехнулся. «Знаком? Было дело. Но вслух я сказал...» «Нет, лично не доводилось. От старших коллег слышал...» «Понимаю. Он уже давно оставил службу, и, к сожалению, пять лет как его не стало...» сказал Черненко ровным голосом, но на секунду взгляд потемнел. «Соболезную», — произнес я. «Да, ничего», — отмахнулся он. Отец прожил долгую, насыщенную жизнь. Сын моего старого знакомого говорил так, словно сам еще не до конца смирился, даже за пять лет. «Вам потом надо будет проехать, дать показания», — продолжил Черненко. «Да без проблем», — кивнул я. «У меня к вам просьба, Владимир Алексеевич». Добавил я. Слушай, Он внимательно посмотрел на меня. «Вы ведь только что взяли крупную рыбу», сказал я негромко. «Следователь по особо важным делам. Хороший улов. Так вот, мне нужно с ним переговорить с глазу на глаз». Полковник помедлил, провел ладонью по подбородку. «Это, конечно, не положено», заметил он. «Но, думаю, исключение можно сделать». Он скомандовал бойцам и через несколько минут трясущегося посеревшего бульдога завели в подставную газель. Я поднялся следом, дверь за мной захлопнулась с глухим стуком. Сел напротив Аркадия Львовича. Он косился на меня, губы дергались, руки дрожали в стальных браслетах так, что даже слышалось тонкое звяканье. «Ну что ж ты, Аркаша, дрожишь, как козий хвост?» — сказал я, глядя на него. Сметанин поднял на меня мутный взгляд — облизнул губы и сипло выдавил. «Переиграл ты меня, Яровой! Как? Как ты меня вычислил?» «Это вопрос риторический», — хмыкнул я. Или ты правда хочешь знать?» «Я пятнадцать лет следаком отпахал», — заговорил он глухо. «Каждую лазейку знаю, людей насквозь вижу. А тебя, сука, не разглядел». «Ну, раз этот вопрос тебя мучает, я могу рассказать?» — сказал я неторопливо. Но взамен ты расскажешь, кто именно хотел меня убрать. Ведь не только ты. Кто-то еще за этим стоит. Ты обмолвился про некоего инженера. Давай так, баш на баш. Ты мне про него, и я тебе, так и быть, расскажу, в чем ты облажался. Чтобы не грызло тебя это в камере, где все равно будешь думать и гадать. «На понт меня берешь?» — оскалился бульдог. «Развести хочешь?» «Обмен-то неравноценный, не находишь?» «Ты не в том положении, Аркаша, чтобы торговаться», — кивнул я на наручники. «Ты же не дурак? Знаешь, что в такой ситуации со следствием сотрудничают?» «Но ты тут не следствие», — ухмыльнулся он в зло. «Я нет», — пожал я плечами. «Но ты знаешь сам, как прижмет, сдашь любого, хоть мать родную, если выгодно будет». «Мать мою не трогай!» — рявкнул он, скривившись, глаза вспыхнули. «Да не заводись ты, Аркадий Львович!» — усмехнулся я. «Это фигура речи. Образно. Ну что, базарим дальше или будем мериться чувствами? Смотри. Я расстегнул рубашку, показывая, что на мне нет никакого микрофона. Я вообще здесь потерпевший, если по закону смотреть. Так что можешь облегчить душонку. Все без протокола. Кто за мной охотился? Зачем?» Он сглотнул, поморщился, а потом глухо сказал «Если я заговорю, меня достанут. Даже на красной зоне, даже там. Одно скажу. Инженер — серьезный человек. Руки у него длинные, связи по всей стране. Я работал на него, как и многие. Но никто не знает его в лицо. Даже если бы захотел, не выдал бы. У него все выстроено, а доступ ограничен. Он осторожный. А ты, Яровой, зря радуешься. Он тебя все равно достанет». «Достанет и раздавит!» «Да ладно!» — я хмыкнул. «Я уж столько доставальщиков повидал. Все обещали меня прикончить. Пока вот я жив-здоров, а ты сидишь, трясешься в браслетах. И не ссы, бить не буду. Я безоружных не трогаю. Хотя, признаться, хочется тебе вмазать!» С выражением произнес я. «Гнида ты редкостная!» «Теперь твоя очередь!» — процедил бульдог. «Уговор есть уговор!» «Расскажи, как ты меня вычислил?» «С удовольствием», — усмехнулся я. «Смотри, Оксана Геннадьевна предлагала тебе помощь в сопровождении дела. Ты отказался. Она немного порылась и узнала, что тебе прислали варягов из Москвы. Формально все красиво. Мол, местным не доверяешь, нужны чистые. Но я-то нашел удостоверение одного из этих варягов и его телефон, когда он меня пришить пытался». Когда бульдог попытался вставить свои пару слов, я добавил. «Для тебя, конечно, все это не секрет, но вот когда я передал их тебе, ты повел себя странно. Я попросил пробить номер через БСТМ, но запроса так и не было. Я-то через Коробову проверил. У нее там знакомый. А если это не я и не она, значит, ты даже не стал пробивать. Почему? Потому что это был твой человек. Вот где ты прокололся». Черт! процедил Сметанин, опустив взгляд. «Ты прозорливый яровой! Работа такая!» — пожал я плечами. «А теперь скажи мне...» — он снова поднял мутные глаза. «Это ведь ты угандошил людей валета! Я ведь в верном направлении копал!» «Пусть это останется тайной за семью замками Аркаша!» — хмыкнул я. «Но одно скажу. Направление у тебя было верное!» Только это были не люди, а бешеные псы. Убийцы. Так что совесть моя чиста. «Ну-ну!» — скривился он. «И что ты теперь скажешь, что я, следователь, все под тебя фальсифицировал?» «Именно так и скажу», — кивнул я. Коррумпированный следователь решил убрать меня с дороги, поле расчистить. Для кого? Для преступной деятельности таинственного инженера. Так и напишу в показаниях. Ведь это правда — «Кстати, а какого хрена инженер тут в Новознаменске делает? Чем ему тут намазано?» Сметанин ухмыльнулся. «А ты думаешь, что он тут?» «Мне все равно, где он жопу греет. На острове или в Москва-Сити. Но ведь неспроста же ты сюда прикатил. Явно не из-за обломков криминальной империи Валькова. Значит, интерес у него тут». Ни хрена я тебе не скажу, Яровой!» Бульдог кашлянул и облизал губы. «Да я и сам уже догадываюсь. Труп!» «Труп?» — прищурился он. «Ты знаешь, о чем я. Тот, что с моста сиганул. Кабан. Андрей Владимирович Шустов, Проговорил я. У него в крови нашли остатки какого-то вещества. И не только у него. У Савченко тоже. Еще пропал Столяров. Здоровый мужик, будто сквозь землю провалился. Все это одна цепочка. К бабке не ходи. И ведет она...» к вашему инженеру». Сметанин отвернулся к окну, а я тем временем продолжал. «Такое ощущение, что здесь кто-то ставит адские опыты. На первый взгляд, да, звучит как бред, но нитки ведут туда же. Я сам все видел, когда мы брали дирижера. Он раскидал спецназ, как котят. В крови у него было то же самое вещество». «Ну так пиши рапорт», скривился Сметанин. «Только кто тебе поверит?» «Все это косвенно!» «Мне и не надо, чтобы верили», — отрезал я. «Мне надо, чтобы руки развязали. И только. А они у меня, как видишь, теперь свободны». Я дернул дверь газели. «Ладно, Аркаша, пошел я воздухом свободы дышать, наслаждаться. Тебе этого долго не видать, а может и никогда». «Сука!» — проскрежетал он сквозь зубы. «Что ты сказал?» — обернулся я. Он не стал повторять свои слова, отвел глаза. Я шагнул назад, заглянул в салон и ладонью влепил ему звонкий подзатыльник. Бульдог вздрогнул и втянул голову в плечи. Я вышел из газели и захлопнул за собой дверь. Я вышел на работу. Стоило мне переступить порог, как все вокруг будто ожило. Дежурный майор Ляцкий, сидевший в своем аквариуме, Привычно что-то строчил в журнале, морщил лоб и крутил авторучку в пальцах. Завидев меня, он сначала оторопел, потом рывком поднялся, нацепил фуражку и, вытянувшись, отдал мне воинское приветствие. Я не удержался, козырнул ему в ответ. Конечно, больше шутливо, ведь сам был бесформенного головного убора. Если раньше меня знали в отделе как Максимку штабиста, незаметного тихоню, который больше бумаги листает да в компьютере копается то сегодня все было иначе. Когда я шел по коридору, каждый норовил пожать руку, улыбнуться, что-то сказать. У кого-то проскакивало короткое «молодец», кто-то одобрительно кивал, а кто-то просто облегченно выдыхал. Мол, живой вернулся. По глазам я видел. Мое возвращение они воспринимают как знак того, что отдел выстоял. На утренней планерке тоже царило оживление. Обычно скучное совещание сегодня было больше похоже на подведение итогов большой кампании. Мордюков, как обычно, сидел во главе стола, но на этот раз сияя, как начищенный медный самовар. Голос у него был бодрый, даже с оттенком гордости. Он вещал, что проверка из главка завершена, и по результатам написана справка «довольно лояльная». Все выявленные недостатки, мол, устранены в ходе самой проверки – и теперь отдел работает как часы. Слушая его, я краем губ улыбался. Все понимали, что дело было не в его чутком руководстве. Причина в другом. Наш отдел неожиданно оказался в центре событий, о которых говорили не только в области, но и дальше выше. В Тихом Новознаменске разоблачили кандидата в мэры Валькова, вытащив на свет его криминальное прошлое и похоронив политическую карьеру. Здесь же вскрылась темная история московского следователя по особо важным делам. И все это с подачи нашего отдела. Точнее, я везде маячил в эпицентре, хоть мою фамилию и не выносили отдельной строкой в официальных отчетах. Под конец планерки Мордюков, выдержав паузу и откашлившись, сказал. «Берите пример с товарища Ярового. Буквально недавно стал оперуполномоченным, а уже такие дела провернул». Зал шумнул одобрительным гулом. Я почувствовал, как Оксана, сидевшая напротив, бросила на меня одобрительный взгляд. Главк, разумеется, тоже не стал рушить эту картину. В Москву ушла справочка. Мол, в отделе порядок, коллектив работоспособный, выявленные недочеты устранены, дисциплина на уровне. Все ради того, чтобы не портить репутацию отдела, который уже прогремел на всю страну. В кабинет Кобры мы вошли всем составом уголовного розыска. Обычно такие сборы начинались с того, что она, уперев руки в бока, проходилась по каждому. Кому втык за просроченный материал, кому за висяк, кому за недоработку на выезде по дежурным суткам. В такие минуты даже и опера сидели как школьники перед директором. Но в этот раз все было иначе. Оксана сидела за своим столом, аккуратно сложив перед собой бумажки и, что удивительно, улыбалась. Лицо ее казалось расслабленным, глаза спокойными. В голосе не было той привычной жесткости, с которой она обычно ставила задачи. «Ну что, мужики?» — сказала она, посмотрев на нас. «Живы, здоровы, работаем дальше. Дела у нас, как всегда, не ждут». И начала раздавать поручения. Спокойно, размеренно, без привычного нажима. Кому проверить информацию по квартирной краже на Ленинской, кому добить материалы по драке в ресторане, кому отработать новых свидетелей по наркоте. Слова ее вроде бы все примерно те же, звучали непривычно мягко, как будто она сама еще не до конца верила, что вся эта круговерть последних дней закончилась, и можно снова вернуться к обычной работе. Я сидел среди своих, слушал и думал. Со стороны все выглядит так, будто ничего особенного не произошло. Обычный рабочий разбор. Никто не говорил о том, что я вернулся, никто не произносил вслух, что я жив после всего того, что было. Только в ее взгляде я читал больше, чем в словах. Радость и облегчение. Оксана не упомянула обо мне ни словом, будто не было моего исчезновения. Но я видел... «Для нее главное, что я снова здесь, за этим столом, рядом с остальными, а вслух только оперативная обстановка, отдельные поручения, справки, новые дела». Когда последний опер вышел из кабинета, Оксана закрыла дверь, вернулась к столу и щелкнула мышкой по экрану. «Глянь», — сказала она, — «Новости смотрел?» «Нет», — ответил я, усаживаясь рядом на стул. «Ну смотри, наш шеф красуется». Ему бы политиком быть. Да, умер в нем талант актера. Ну да, хмыкнул я. Мордюков родился, Рейган заплакал. Оксана открыла сайт с новостями, включила ролик. На экране появилась репортерша в строгом жакете. За ее спиной знакомый кабинет. Мордюков сидел в кресле, развалившись, с видом хозяина положения. На столе не бумажки. Все подчистил, вылезал под телекамеру и заговорил «В ходе совместных мероприятий нашего отдела уголовного розыска и управления ФСБ по области удалось выявить коррупционные связи, а также установить должностное лицо, которое использовало свое служебное положение для содействия преступным группам». Он сделал паузу, выдерживая интонацию, будто все говорил по бумаге, хотя в руках у него никакой шпаргалки не было. «Что касается нашего сотрудника, ранее объявленного в федеральный розыск...» Продолжил Морда. «Официально могу заявить. Его участие в этих событиях было частью оперативной комбинации. Данная мера позволила нам получить доступ к информации, которая иначе осталась бы закрытой». Оксана щелкнула мышкой, делая громче. «Подробности...» — продолжал полковник. «Находится в компетенции Следственного комитета и ФСБ России. Мы передали все материалы по подследственности. Но хочу подчеркнуть, наш сотрудник действовал в рамках закона и по заданию руководства». Журналистка спросила. «Семен Алексеевич, а почему именно ваш отдел был задействован? И почему именно молодой сотрудник? Можно назвать его фамилию?» Морда улыбнулся в своей привычной манере, как будто эту реплику ждал заранее. «Фамилии и должности я разглашать не вправе. Следствие продолжается, и в интересах дела мы не можем раскрывать подробности. Отмечу лишь, что задачи, поставленные перед отделом, выполнены. А то, что именно наши сотрудники оказались в числе исполнителей, это не случайность. Мы имеем опыт, знания и наработки». Все ответы нашего шефа сводились к одному — показать, что он контролирует ситуацию и насколько блестяще справился отдел. Оксана выключила ролик и повернулась ко мне. «Ну что, герой, хоть тебя и не назвали, но Морда не только себя нахваливал. Кому надо, всем ясно, о ком речь. Да хрен бы с ней с этой славой!» — пожал я плечами. «Чем меньше обо мне трендят по ящику, тем проще потом работать. Популярный опер...» «Хреновый опер!» «Вот и я так думаю», — усмехнулась Кобра. Но морда себе плюсик в копилку записал. «Теперь будет в каждом интервью талдычить, что именно его отдел провел операцию века». Я хмыкнул. «Ну и пусть. Мне его лавры не нужны. Главное, что я снова в строю». «По кофейку?» — улыбнулась Оксана. «Ага, можно». Но налить кофе мы не успели. Дверь распахнулась, как всегда, без стука. Только один человек смел вот так входить к кобре. Мордюков вошел в кабинет, насвистывая смуглянку. Вид у него был довольный, как у кота, что воробушка схомякал. «Ну что, товарищи!» — широко развел он руками. «Все хорошо, что хорошо кончается!» Он перевел взгляд на меня. «Ну, Яровой, ну даешь! В следующий раз хоть предупреждай, против кого работаешь!» А то мы тут седыми волосами обрастаем, да с давлением мучаемся». «Так получилось, Семен Алексеевич?» Пожал я плечами. «Получилось!» Протянул он, присаживаясь на край стола и закатывая глаза к потолку. «Мы тут навыдумывали три короба, мол, все заранее спланировано, якобы такая хитрая оперативная комбинация. Иначе, сам понимаешь, общественность сожрала бы нас потрохами. Это ж как, лучшего своего сотрудника в розыск по ошибке объявили». «Совсем там с дубы рухнули, скажут. Так что спасибо тебе, что согласился на такую интерпретацию, так сказать». «Да с меня не убудет», — усмехнулся я. «Хотя по-хорошему мог бы с системы моральный вред стрясти». «Вот еще». Я отмахнулся. «Я сам система. Че ж я сам на себя в суд буду подавать?» Шеф притянулся ко мне, легонько похлопал по плечу. «Молодец ты, Максим Сергеевич. Вот нет больше таких молодых сотрудников». Ты, гляжу, старые закалки, хотя борода у тебя толком не растет. Откуда ж ты такой взялся? — Из Новознаменска? — ухмыльнулся я. — Да и так, в потолок вопрос был. Мордюков махнул рукой. — Ну что, Оксана Геннадьевна, вижу, работаете. Молодцы. Кобра сидела молча, внимательно наблюдая за ним, и только чуть сузила глаза. — Только вот такого замечательного сотрудника ты, Оксана Геннадьевна, пожалуй, лишишься. Вдруг хитро прищурился он. «В каком это смысле?» Ее голос прозвучал напряженно. В кабинете повисла тишина. Я поймал взгляд кобры и понял, что у нее уже готовится целая тирада, но пока она сдерживалась. А морда продолжал молча улыбаться. «Ну что молчите, Семен Алексеевич?» — не выдержала Оксана. «Говорите уже!» «В общем, так, Максим Сергеевич». Начал Мордюков торжественным тоном, подбирая слова, будто вручал награду. «Ты у нас сотрудник молодой, перспективный, с профильным образованием, высшим. В главке на тебя обратили внимание. Да и я словечко замолвил. Решили тебя продвинуть, так сказать». «На повышение?» — приподнял я бровь. «Так Оксана Геннадьевна, насколько мне известно, никуда уходить не собирается. Да и мне, в принципе, работать хорошо под ее началом». «Нет, — Нет-нет, — отмахнулся Мурдюков. — Не в УГРО, в другую службу. Ко мне заместителем по кадрам, на место Зуева. — Замом? — в унисон вырвалась у нас с Коброй. — Ну да, начальник отдела кадров, а должность-то вилочная. Одновременно замначальника ОМВД, — довольно пояснил Семен Алексеевич. — Он же оперативник, — возразила Кобра. Она стрельнула глазами в меня очень быстро, будто молнией. Морда ничего не заметил и продолжал. Ой, ли и давно? И ничего страшного, что ировой у нас оперативник. Тем более, значит, и с людьми, и с бумагами справиться. Да, Максим? Не справишься — научим, не научим — заставим. Что, дурнее паровоза, что ли? В общем, поздравляю. Полковничья должность — оклад выше и по должности, и по званию. Коллективом руководить будешь. Отдельный кабинет, служебная машина...» Он посмотрел на меня испытующе, будто ожидая благодарности. «Неожиданное предложение», — почесал я затылок. «Ну что, Максим Сергеевич, когда рапорт пойдешь писать на перевод на вышестоящую должность? ПФЛ и полиграф ты недавно прошел, все это зачтется, заново проходить не надо. Медкомиссия там и вовсе не нужна. Группа предназначения по здоровью ниже, чем в оперативном подразделении, так что с запасом выходит». Я перевел взгляд на кобру. Она глаз не опускала, смотрела прямо, и я заметил, какая в ее взгляде стоит тихая грусть. Но вот Оксана пересилила себя и ровным голосом проговорила. «Так-то, Семен Алексеевич, прав. Работа кабинетная, не беготня по подвалам и дворам. Да и статус другой. Предложение хорошее, Максим. Надо соглашаться». Повисла пауза. Все молча смотрели на меня, ждали ответа.